Глава тринадцатая. Оазис отдыха и покоя. Проснулся я от звука хлёсткого удара. Хельга снова вырубила Граника ударом в челюсть. «Долго я спал», — спросил, даже не удивившись тому, что псих снова получил. «Минут двадцать. Ну, а мы уже скоро прибудем в Туманные холмы. Там, в капсуле, это спишься». «За что ты его на этот раз?» «Да он всё это время пытался перехватить управление». Зачем ему это было нужно, я не знаю, но когда он стал близок к цели, решила вырубить. Кстати, он даже слишком хороший взломщик. Будь с ним на стороже. Даже сквозь блокировку что-то выдумал. «Да я и так с ним не расслабляюсь», — ответил я, потянувшись. «Надеюсь, больше видеться с ним не придется». Спустя еще десять минут я с удивлением обнаружил, что узнаю знакомые места. Сначала не понял, как такое возможно, но потом вспомнил про миникарту. Я и правда здесь уже был, только видел пейзаж в натуре. Как оказалось, регион Туманные холмы находился на одной из вершин глубокого каньона, а в низине я насчитал больше десятка незнакомых строений. «Что это?» — спросил я, когда мы пролетали под непонятным сооружением с постоянно движущимися элементами. «Какой-то завод или рудник? Кто их разберет?» Вскоре наш транспортный модуль совершил посадку недалеко от поселения. «Слушай». «Так что мне с блокировкой-то делать? Надеюсь, это не навсегда?» «Не навсегда. Пойдем, провожу тебя, да объясню, что делать». Хельга, ненадолго застыв, начала изменяться. Контуры ее лица и тело оплыли, размываясь. «Что с тобой?» «Да сменю личину». Донесся до меня непривычно глубокий голос. «А то нас на подходе задолбают». Спустя секунду черты Хельги разгладились, и рядом стоял уже коренастый лысый мужик. «Ты как это?» Я смотрел на нее выпученными глазами. «Говорю же, личинка. Жутко дорогая штука, но когда переваливаешь за уровень мастера, почти незаменимая». «Но ты ведь говорила, что в мирных городах все таким пользуются?» «Ты не понял. Там оболочки только для согласных на дополненную реальность, а это оболочка для всех». Я покивал головой, поймав себя на мысли, что втайне надеюсь на то, что на самом деле не это ее реальная личина, а то очень неприятный конфуз выйдет. Если учитывать ее характер и поступки, внешний вид лысого мужика подходит ей куда больше. Мы выбрались из салона транспортного модуля, и Хельга, традиционно взвалив Граника на плечо, направилась в сторону поселка. Мы остановились у небольшой конусообразной постройки. «Тебе туда!» «Думаю, дальше сам разберешься», — пробасила Хельга. «Только не забудь удалить прежнюю точку привязки и отключить все ограничения». «Хорошо. А как же Старрекс?» «Я разберусь, не переживай. Думаю, он скоро сам тебя найдет». Я, нахмурившись, кивнул. «Ну, счастливо!» Она отвернулась от меня и зажигала в сторону кубов. А я, пожав плечами, подошел к конусу и вошел в автоматически распахнувшуюся дверь. Внутри помещения все напоминало офис представительства галактических захватчиков, затем исключением, что экраны чередовались с капсулами. Правда, капсулы здесь были вертикальными. В двух капсулах я видел очертания людей. Еще три были закрыты, и внутри них клубился сизый туман чего-то однородного. Я подошел к ближайшей открытой капсуле и вошел в нее. Мне вспомнилось сейчас... Как неделю назад, вернее, более 500 лет назад, я улегся в похожую капсулу. Меня даже озноб пробил. Передо мной появилась симпатичная девушка. Корпорация «Атлант» приветствует вас на территории поселения Туманной Холмы. Мы рады, что вы посетили наш уютный уголок. Вы желаете задержаться у нас? Изменить точку привязки? Принять? Отказаться? Я нажал «принять». «А можно ли удалить прошлую привязку?» Последовал я рекомендации Хельги. Система ответила сообщением. «Вы желаете, желаете удалить привязку?» «Принять. Отказаться. отказаться». Снова утвердительный ответ. Так, дальше. «У меня в интерфейсе стоят ограничения. Я бы хотел их снять». «Стоимость снятия ограничений — две тысячи космокоинов». «Принять. Отказаться». Ух, недешево. Но я нажал «принять». У меня остались деньги, которые мне выдал Старрекс за грибы. К тому же я планировал в скором времени сбыть то, что мне досталось после пещеры Биаров, так что 2000 это вполне терпимо. А где у вас находятся магазины? Ну или как они сейчас называются? Желаете загрузить бесплатную карту поселения туманные Холмы? Принять. Отказаться. Блин, а так можно было? Конечно хочу. Короткая линия загрузки. Желаете завершить визит? Так, вроде мне больше ничего не надо. Да, желаю. За, за вами закреплена капсула номер Z23465-121. Мы рады, что вы выбрали поселок, поселок нашей корпорации. Напоминаем, что, что за продолжительное проживание в одном регионе и принесение пользы поселку вы будете получать кэшбэки и замечательные призы. Подробности, Подробности будут, отправлены будут отправлены вам на почту. почту. Как только я покинул капсулу, на меня налетел поток поздравлений от восторженного Роя. Привет, чемпион! Я так рад, что могу снова быть с тобой! ю Скорее! Вперед к приключениям! Эй, чемпион, выше нос! Глядя вниз, не увидишь победы? Часто ли ты задаешь вопрос, где в тебе скрывается первый? слова гимна он буквально проорал я уже успел забыть эту песню кстати поздравляю тебя начислено 3000 опыта за информация недоступна общее количество очков опыта десять тысяч триста семьдесят восемь о пора бы уже их перераспределить но сначала я дойду до магазина Второстепенные характеристики, характеристики, привязанные к хитрости, скорости и удаче, повышены, повышены на одно очко. Повышены следующие основные характеристики. Удача. 17, 17 очков. Поздравляю, поздравляю, ты самый настоящий чемпион! Ты сделал еще один уверенный шаг к своей цели. Так, к какой еще цели? Спросил я, но Рой сразу изобразил нашествие багов и замерцал. Так, основной вопрос. «Пойти в магазин» или «На меня с такой силой навалилась усталость, что ничего, кроме как добраться до капсулы, мне не хотелось». Сон. Крепкий, здоровый сон. Где-то на фоне была глубокая тревога за Старрекса и за Ошу. Чуть глубже маячило беспокойство о гигантском долге и еще жажда наживы при реализации запчастей Биары. Милан с его безумием тоже не давал покоя. Да и Хельга, сколько бы я и не блокировал мысли о ней». Все равно каждый раз возвращался. Но все это было погребено под глыбой чувства усталости. Наверное, так и происходит и интуитивное управление искусственным интеллектом. Передо мной возникла путеводная нить навигатора, и я знал, куда она ведет. К оазису отдыха и покоя. Я добрался до капсулы и улегся на ложемент. Какое же мягкое покрытие. Как мало бывает нужно для счастья. Мои веки опустились синхронно со стеклянной крышкой, и я сладко улыбаясь, провалился в долгожданный сон в безопасном месте. Мама, почему ты не отвечаешь? Громогласный импульс Оши вскрыл мою черепную коробку и стал плющить беззащитный мозг чугунным молотом. Я здесь. Здесь, я слышу. Хотел закричать я, но не смог. В рот сразу залилась какая-то жидкость. Я уже не лежу, я вишу в пространстве. И у меня нет глаз и Из меня содрали кожу. Я попытался коснуться себя и беззвучно закричал от боли. Кожи не было нигде. Опасность, опасность, объект опасность. Объект в сознании. Опасность. Объект в сознании. Введение нейтрализатора сознания. Слабое воздействие. Принудительное отключение мозга объекта. Я растворился в пустоте.